часть 2. Дневник пиар-директора проекта. 6 сентября. Работаю. Обложился литературой. Мозг похож на губку, которую хорошенько уборщица макает в ведро с мыльной водой. Жмяк. Мозг жадно впитывает знания. Жмяк-жмяк. Выжимают из него идеи. Идея – это трещина на темных очках, через которые ты видишь мир. Чем сильнее идея, тем сильнее искажается мир в твоих очках. А бывает так, что очки разлетаются, и ты уже смотришь на мир по-другому. Без очков мир непривычен. Твое восприятие стало острее, а мир ярче. Некоторые вещи слепят, да, иногда это больно. Ты начинаешь замечать то, на что он не обращал внимания раньше. То, что ты не мог увидеть, даже если бы очень захотел. Тебе мешали затемненные стекла привычных очков, а теперь нет. Они тебе не мешают, но без них боязно. Очень боязно смотреть на этот яркий мир. А еще страшнее видеть, как трещина проползает по очкам собеседника. Ты испытываешь до боли знакомое чувство. Оно называется «Через секунду я проиграю». Вроде бы это еще никто не видит. Ты вообще можешь быть первым, даже самым первым. Все видят, что ты первый, но ты-то знаешь... Ты знаешь, что через секунду тебя обгонят, и первый приз получишь не ты. И тут уже ничего не поделать. Вот это-то и обидно. Ты еще первый, но уже проиграл. Да, через секунду твой собеседник будет видеть больше, чем ты. Намного больше. И его уже не догнать. Легко проигрывать, когда ты неудачник. Неудачники – чемпионы проигрыша. Тяжелее всего проигрывать, когда ты чемпион выигрыша, а еще тяжелее, когда тебя обходит кто-то более слабый в твоем коронном виде соревнований. Раз и все. Конечно, кумир-поверженный все равно бог, но в современном медийном мире эта фраза остается верной не более двух недель. Придумывать гениальные идеи – это спорт, как стрельба или тяжелая атлетика. Нет, не «или» как стрельба и тяжелая атлетика. Сначала ты должен выстрелить идеей. Не просто выстрелить, а попасть в самый центр мишени. Но этого мало. Идея должна работать, и после попадания в мишень ты тащишься на помост и начинаешь поднимать штангу. Чтобы идея работала, нужны усилия. Такие усилия, что начинают трескаться стекла на очках. Сначала у того, кто воплощает идею, а потом и у тех, кто увидел ее воплощение. Вот так меняется картина мира. Бабловский потом показывал мне запись в ежедневнике. Понедельник, 9.00, планерка, изменить картину мира. В 9.43 очки у всех разлетелись на мелкие осколки. Вообще-то гениальная идея – это моя работа, но идея Бабловского – великая. Великие идеи заставляют мыслить и биться над своим воплощением. Отличить великие идеи легко, очень легко. Для их воплощения нужны гениальные идеи. Бабловский так и сказал, «Мы занимаемся тем, что Unreal, а не тем, что Impossible». 7 сентября. Идейные искания продолжаются. Уже 34 часа не выхожу из кабинета. Такое ощущение, что если выйду, потеряю нить размышлений, а с ней исчезнет вся суть разрабатываемой идеи. Последние два с половиной часа у меня кризис жанра. Отвлекаюсь от основной темы. Больше всего меня занимает вопрос о мотивации Бабловского в этом проекте. Как Бабловский подходит к выбору бизнеса? Точный расчет? Но калькуляторы есть у всех. Дело ведь не в калькуляторах и не в цифрах, а в том, кто считает эти цифры. А главное, зачем и как. В моем восьмом классе А было модно устраиваться на подработку. Кто покрепче таскал мешки, кто послабее полол сырники. Заработать в месяц 30-40 рублей считалось очень круто. Это как сейчас зарплата для выпускника в две штуки баксов. Я летом не работал, читал свои любимые книжки. Я же филолог. Мои одноклассники смеялись, что я ничего тяжелее страницы поднять не смогу. Даже сорняки полотни приглашали. Говорили, надорвешься. В конце лета я поехал на областную олимпиаду и выиграл ее. Под суровыми взглядами дядь, теть и какого-то странного Раино. Я лучше всех любил книжки, и мне дали медаль. А еще через месяц мне дали премию 183 рубля, и класс завидовал мне. Они так не могли. Они умели хорошо полоть сорняки и таскать мешки. Хорошо зарабатывать и не работать. Это не фантастика. Так бывает, правда. Но редко. Но правда. Потому что любимое дело не может быть работой. Работа – это от слова «раб». «Раб». Поработить, работодатель, рабовладелец. Слышите? Мы не отличаемся от древнего Рима. но ну хорошо. Хорошо-хорошо, отличаемся. В древнем Риме не знали долларов. Сейчас работодатель не только кормит, но еще и платит. Но попробуй сбеги. Деньги держат лучше стальных цепей. Они держат и не дают заниматься любимым делом. Любимое дело никогда не приносит денег. Это же не работа. Любимое дело – это непрерывное воплощение мечты. Только самым лучшим мечтателям платят деньги, чтобы они не переставали заниматься своим любимым делом. Любимое дело может быть профессиональным. Это как диагноз. Бывает, смотришь на себя в зеркало и все понимаешь. Ты пиарщик и прет тебя от реализованных пиар-проектов. Тебе будут платить деньги за то, чтобы ты продолжал переться от сделанной работы. А если остальных не заведет, значит, ты клинически не попадаешь в яблочко и тупо надрываешься со штангой. Бросай все к черту. Это не твое. Бабловский точно придумал это не ради денег. Все равно после определенной суммы работать бессмысленно. Ну не съешь ты столько икры. Десять миллионов долларов уже достаточно. На хлеб хватит. Будет что под икру подсунуть. Если хочешь заработать, станешь миллионером. И только. Не более того. Миллиардером ты станешь только при одном условии. Условие состоит из пяти букв. Кураж. Кураж – это воплощение своей мечты. Кураж – это воплощение великих идей, идей, от которых трескаются стекла очков. Кураж – это воплощение нереального. Ресурсы ограничены. Всегда. Даже у миллиардеров. У них, кстати, особенно ограничены. Не хватает самого главного – времени. А задачу нужно решать. Великая идея не ждет. Вот здесь и появляется формула Куража. Ты знаешь ее с детства. Е равно МС квадрат. Эйнштейн, выйди из класса. Формула Куража – это самая обычная дробь. Делимая, делитель, частная. Делимая – это цель. То, что нужно воплотить, создать, реализовать, развернуть реки – это делимое, человека в космос – это делимое, атом поделить туда же. Делитель – это ресурсы, деньги, время, положение в обществе, толщина записной книжки, все, чем ты располагаешь для решения задачи. А частное – это кураж, причем кураж – обязательно частное явление. Кураж не может быть государственным, потому что государство это люди, и только люди могут куражиться. Почувствовать кураж очень легко. Поставьте задачу и решите ее имеющимися средствами. Чем сложнее задача и меньше средства, тем больше кураж. Мы занимаемся только тем, что анриал. Анриал это когда ты не знаешь ответа на вопрос как. Анриал это когда студент на экзамене выводит формулу Шредингера описывающую двулистическую природу электрона. Все преподаватели физической химии знают, что это невозможно. Они знают, что студент не может вывести формулу. Он может только списать вывод. Они знают, что объяснить вывод для студента – импассибл. Мой папа вывел, объяснил вывод, иначе он остался бы без стипендии. Чем сильнее Unreal, тем больше в итоге кураж. Unreal, но не импассибл. Цель должна быть достижима. Цель Бабловского достижима, только мы пока не знаем, как. Но я узнаю, потому что кураж заразителен. 17 сентября. Даже проклятые так не работают. 18 сентября. Уже 18-е? Я что, ел последний раз три дня назад? 24 сентября. Занимаемся разработкой атрибутики и прочие сопутствующие лабуды для продажи в ходе турне. Советская символика скоро будет уже во сне снится. Подчиненные шутят, что мы занимаемся советским маркетингом. Советский маркетинг? Вы не смешите мой учебник Котлера. В Советском Союзе не было рынка. Маркетинга тоже не было. Никто ничего не продавал. Вопрос в очереди, что дают, показатель отсутствия маркетинга». Зачем нужен маркетинг, если и так все разберут? В СССР был даже специальный орган, который боролся со всеми попытками маркетинга. Профессионально налаживал дисбаланс спроса и предложения. Госплан. Но бренды-то были. Слова не было, а бренды были. Существование советских брендов признали сами бывшие тлетворщики капиталистического Запада. Народ продолжал летать самолетами аэрофлота. А если бренды были то был и маркетинг, только он не продавал. Нетипичный советский маркетинг. Возьмем мультики. Типичный товар массового пользования. Явно не B2B. Микки Маус. Бренд? Бренд. А Чебурашка? Бренд. Но почему о «Волке и Зайце» снято 16 серий, а о Томми и Джерри на порядок больше? В чем отличие? Кот гоняется за мышью. Все. Разные ситуации. Одни и те же тупые приколы. В поступках нет логики. Джерри действует то, как сангвиняк, то, как холерик, то, как маразматик. Нет целостной личности. А Чебурашка – это личность. От фильма к фильму он развивается. Его поступки становятся осмысленными и так далее. Вредная старуха Шапокляк – офигенная личность. Со своими убеждениями и поиском смысла жизни. Вот здесь и кроется ключевое отличие. Антисоветский маркетинг – это попытка удовлетворить сиюминутную потребность. Советский маркетинг – это создание личностей. Личности – основа развития. Кем ты хочешь стать? Космонавтом, как Гагарин? Никто не говорил, что когда он вырастет, он будет директором пепсикольной фабрики, потому что пепсикола не влияла на самосознание людей так, как полет Гагарина. Идентификация шла не по товарам, которые ты потреблял, а по личностям, которыми ты себя окружал. Выбор товаров был никаким, но выбор личностей был огромен. Личность она может и поспорить, и по морде дать, у нее есть свое мнение. А целевая аудитория – некая гомогенная масса с минимальным общим знаменателем. Выделил и долби ее рекламой, пока не опухнет или товар не купит. 26 сентября. Советский маркетинг превращает личность в борца за свою идею. Антисоветский маркетинг берет хорошую идею и концентрирует ее на товаре. В терминах антисоветского маркетинга товар с идеей – это бренд. Какая идея может быть у чая? Вы себе представляете жизнь, посвященную такой идее? Советский маркетинг концентрирует идею на задаче, которую решает личность. Продукт, согласно советскому маркетингу, помогает решать задачи все. Товар – всего лишь коммуникационный канал. Идеи завязаны на задачу, которую решает личность. Вот тут и возникает парадокс. Товара нет, а бренд есть. Если задача тривиальна, то бренд не сможет существовать. Если нетривиальную задачу решает не личность, задача так и останется нерешенной, и бренд умрет. Личность решает задачи класса Unreal, и бренды получаются очень сильны. Личность живет решением задач. Так личность самореализуется, удовлетворяет потребность брендми. При решении таких задач личность контактирует со множеством людей, обсуждает любые способы решения своей задачи. Даже с людьми, не занятыми непосредственно на проекте, главное, чтобы этот человек мыслил. С личности берут пример не только пионеры. В итоге образуется сообщество людей, завязанных на личность и решаемую задачу. При этом система многократно отражает породившую ее личность. В сообществе, созданном личностью, коммуникации направлены на повышение эффективности его отдельных членов. При повышении личной эффективности членов сообщества повышается эффективность всей группы, а, следовательно, скорость решения сложной задачи. Именно поэтому товары и бренды, повышающие личную эффективность, будут обсуждать и рекомендовать друг другу члены сообщества. Товары и бренды, повышающие личную эффективность, это не таблетки, и даже не зарядка по утрам. Вспомним, чем сильнее человек как личность, тем эффективнее он решает поставленную задачу. Бренд должен помогать человеку становиться личностью, помогать самореализовываться. Удовлетворять потребность брендами, а потребляемые товары или услуги не более, чем форма такой помощи. 30 сентября. Наконец-то выдался свободный день. И тот придется потратить на сборы. По моим подсчетам, в России нас не будет месяц 8. Разумеется, вместо того, чтобы потратить драгоценные часы на закупку необходимой в условиях полевого выхода амуниции, я отправился пить пиво в свой любимый паб. После третьей кружки Гиннесса опять потянуло на размышления. Выбор сотового оператора и пива – это вопросы религии. Мы уже не выбираем. Выбор предполагает осмысленность действий. Избыток предложения убивает осмысленность. Мы уже не можем оценить качество товара. Вообще. Даже субъективно. Субъективизм, когда ты принимаешь решение но некоторых фактов не хватает. Ты подумал и предположил. Результат – субъективно принятое решение. Сегодня фактов, моделей, тарифов, консультантов слишком много. Сегодня буриданного осла разорвало бы на атомы. Рационального выбора не существует. Полагаться на случайность выбора бессмысленно. Случайность тоже придется выбрать. Случайность – это закономерность, о которой ты не знал и которую придумал. Не ты. Закономерность, в которую ты вляпался – случайность. Случайность, в которую вляпался не ты, закономерность. Не существует даже иррационального выбора. Есть только сюрреалистический выбор. Неосознанный, слабо мотивированный, но в этом есть свои закономерности. Старик Маслоу был прав. Людьми движут потребности. Потребность удовлетворять свои потребности. Но люди ленивые. Буриданов осел не может решить. Люди могут, но им лень. Они не хотят решать. Есть только одна реальная потребность. Она одинакова почти у всех. Человек, сумевший удовлетворить ее, будет подавать милостыню Биллу Гейтсу. Главная потребность формулируется так. «Создайте мне потребности. Мне лень говорить вам о них. Я буду врать вам на фокус-группах. Я буду говорить, что ваш товар удался». Лишь бы отделаться от этих навязчивых девушек. Мне нравятся девушки, но ваши задают вопросы. Много, слишком много, причем дурацких. Мне лень на них отвечать. Лень – ключевое слово. На каждой ступеньке пирамиды Маслоу стоит лень. Мне лень пробовать новые продукты. Мне лень следить за собой. Я пойду в Макдональдс. Мне сказали, что это я люблю. Они любят его за меня. Маркетологи Макдональдса. Председатель совета директоров. Этот председатель земного шара. Он что, сам по себе любит Макдональдс? Нет, сам по себе он любит фуагра А Макдональдс он любит за меня. Он его и есть за меня будет, только чтобы я деньги платил. Побежали по ступенькам. Лень, лень, лень. А на вершине красуется самореализация. И лень. Люди готовы платить деньги, чтобы кто-то самореализовал их. Самый честный диалог в магазине. Самореализуйте меня. Как? Ну, баксов на 200-300. Вы слышите и видите эту сцену каждый день. Слова могут быть разные. Действия могут быть разные. Люди могут быть разные. Смысл один. Я дам вам денег, только самореализуйте меня. Бренды дают такую возможность. Потребительские свойства товара не имеют значения. Товар – всего лишь рекламное место для бренда. Тебе продают кусочек бренда. В идеале нужно вообще отказаться от предоставления услуги или товара. Отдал деньги корпорации, получил лычку – самореализованец второй степени – и свободен. Но пока приходится покупать и товар тоже, в нагрузку к бренду. Мария Шарапова лупила мечи 10 лет. Любая манька теперь может купить розовый телефон и приобщиться к мировой славе. Энди Уорхол говорил про будущее. Он был неправ. Каждый, кто мог купить картину Уорхола, получал 15 минут мировой славы. Разумеется, это была мировая слава Уорхола. Ты покупаешь кусочек чьей-то сбывшейся мечты. Это простой путь самореализации. Самый простой. Ужас в том, что за тебя придумывают мечту за тебя достигают мечту твою мечту люди сами отдают ее так проще так легче жить посмотрите на тех кто самореализовался на тех кто костьми лег для воплощения своей мечты они вне общества они в тусовке богатых и знаменитых но они вне общества общество состоит из тех кто ленив из тех кто покупает бренды из тех кому лень самореализовываться. Самое страшное наказание за нелояльность бренду – десоциализация. Бренды – это твои координаты в социуме. Даже движение «ноу-бренд» «No – это тоже бренд. Есть только один способ уйти от этого. Самореализовавшиеся люди сами становятся брендами. В науке, в бизнесе, в шоу-бизнесе. Как только ты становишься брендом, ты выпадаешь из социума. Внутри социума положение определяется брендами. А ты сам, бренд, социум тебя выталкивает. Самореализация – тяжелейший труд. Брось это дело. Доверься профессионалам. Купи билет на блокбастер и будь крутым. Купи Nike, и ты уже почти Джордан. Just do it. Люди готовы работать в поте лица, чтобы облегчить себе самореализацию. Потому что это дает возможность не думать о ней, не грузить себя. Люди не любят, когда их грузят. Только они забывают, что легкость бытия тоже может загрузить будь здоров. Но пока они готовы платить за то, что повысит их профессиональный статус или подарит вдохновение. Такие бренды собирают наиболее выгодных потребителей. Люди готовы работать и отдать все, чтобы не делать ничего. Парадокс, на котором построена индустрия рекламы и сферы продаж. Особо внимательные заметили, что в рамках данной формулы потребитель все равно остается ни с чем. Экономическая выгода оказывается вынесенной за скобки. Это не то, о чем должен думать потребитель. Он вообще не должен думать. Что такое первые советские пятилетки? Обмен вдохновения и самозабвенного труда на возможность самореализоваться. Я построил Магнитогорск. Звучит. Причем строили его голыми руками из того, что было под ногами. Сколько менеджеров не спасают перед таким челлендж? 16 октября. На «Октоберфесте» встретил Олега Тинькова. Довольный. Хотя и трезвый. Разговорились. Потрясающий мужик. Он уговорил у строителей «Октоберфеста» подменить пиво. Вся Европа была уверена, что пьет родное, баварское а на самом деле выхле было 7 миллионов литров пива Тинькофф. Потирает руки в предвкушении скандала. Говорит, что это его лучшая рекламная акция после голой задницы, рекламирующей пельмени. 27 октября. Бренды умирают не от старости. Бренды умирают от маразма. Что объединяет умершие бренды? А по большому счету и неродившиеся нереальность историй которые они нам пытаются рассказывать это не о нас это не для нас это нам не интересно вы умрете если не будете рассказывать нам истории. или делать так чтобы мы их рассказывали друг другу это правило работает на любом потребительском рынке сальвадор дали художник он торговец историями в первую очередь истории о своей гениальности не неважно что он делал важно Как он это делал? Каждую секунду он продавал себя. Сколько фамилий сюрреалистов вы назовете? Вот-вот. А он сказал для позиционирования всего лишь одну фразу. Главное мое отличие от сюрреалистов в том, что сюрреалист – это я. Бренд – это не набор технологий. Это не товар и не реклама. Это легенды, образы, архетипы. Командант АЧ – бренд. Его именем до сих пор называют все. От водки до ночных клубов. Сколько было Людовиков во Франции? Штук двадцать. А помним Людовика Четырнадцатого, короля солнца, сказавшего «государство, это я». Фрейду и не снилась такая сублимация. бренд живет, пока его истории интересно слушать. Производители молока, они что, деревню продают? Почему на каждом пакете Корова. Спроси любого байкера, что он пил в детстве. Он тебе скажет «молоко». Почему? Потому что молоко – это промежуточный этап от титьки к пиву. Производители молока продают детство. Детство, а не домик в деревне. И простоквашина – это автомат по продаже детства. Советского. Осталось только поделить поле молочного детства. Детство с трансформерами. Детство для космонавтов. Детство для мушкетеров. Кто кем в детстве хотел стать? Ну, бывают и проколы. Никто, даже Чубайс, не хотел стать рыжим апом. Кто создает бренды? Бренд-менеджер? Он таки сочиняет эти истории. Да он просто бюджет осваивает, по шаблону. В прошлом году было? Сделаем в этом. Самая главная потребность не удовлетворена. Народ со времен Римской империи хочет зрелищ. Твое уникальное торговое предложение – это всего лишь история. Качество не попробуешь на зубок. И если сказать, что в банке кровь мертвых помидоров, никто не будет пить томатный сок. Можете не сомневаться. 2 ноября. Голландия такая маленькая, что самолеты вынуждены летать косяками. Поселились в гостинице. Осваиваемся. 11 декабря. Ездил на рынок чудес в Венеции. Такой же блошиный рынок, только блохи по породистее будут. Огромный рынок лишних долларов. Вот она, волшебная сила пиара. Пара наших потомков белой эмиграции распродала за два дня четыре трейлера всякого хлама. Только табличку на пяти языках поставили. Запчасти от коммунизма. На ура копии Маузера имени Дзержинского и Ледоруб имени Троцкого. Приснился айсберг. К чему бы это? В Венеции невозможно жить. Ты обречен быть гостем. Ты можешь быть богатым, уважаемым, любимым и желанным, но всего лишь гостем. Венеция слишком красива. За красоту ты готов простить ей все. Мерзкую дождливую погоду, гондольеров, полностью оправдывающих свое русское созвучие, жадноватых до твоих денег и твоей дамы. Но кофе утром в постель любимый. Я же Венеция. Венеция похожа на стареющую, но все еще красивую проститутку, на которую у тебя до сих пор нет денег. Она заставляет восхищаться собой, делать себе комплименты, а потом пойти и развлечься другим, более доступным тебе способом. 15 декабря. Официальное открытие экспозиция в Ленинленд. Студия Дисней долго кочевряжилась. Дадим в аренду, не дадим в аренду. Бабловскому это надоело, и он скупил контрольный пакет акций студии. У Константина Ферста 6 декабря намечался день рождения. Чем не подарок? Опра Винфри нашла внучку невинно убиенной царевны Анастасии. Рейтинг зашкаливал. На ее шоу плакала вся Америка. Даже Бабловский всплакнул, глядя на царственные черты темнокожего лица. 14 января. Отмечали Старый Новый год. Все Карибское побережье в шоке. К ним приплыл живой айсберг. Экспозиция дополнилась стендами о подвигах попанинцев, а Слава Полунин показал «Ленинс сноу-шоу» о зимнем субботнике на Красной площади. Серьезные ребята из Колумбии были потрясены. Они долго переспрашивали, выясняя, действительно ли сноу лежит на стритс. От слова «сугроб» пришли в восторг особенно когда переводчик объяснил им, что сугроб «It is a fucking big pile of snow outdoor». Долго приглашали к себе. Наша служба безопасности тактично и долго отказывалась. 7 февраля. Середина дня. Обсуждали с Ферстом идею реалити-шоу «Последний герой» в КПБ. Ферст сказал, что арендовать для съемок «Кремль» — это не проблема. Проблема выгнать игроков из властных кабинетов после съемок. Я согласился с ним. В России во власть рвались ради процесса, а не ради результата». Книга «День G.E.E. -E. Хроника проекта «Последняя гастроль»» выходит в начале 2007 года в издательстве «Гелиос».